«Спасибо, спасибо!» Уже открыв дверь, обернулась, сверкнула слепыми от слез глазами в сторону Лешки и Гриши, которым постелено было на полу. Парни сидели в ворохе шуб, дох, сосна сна ничего не соображали. «Ребята, миленькие, поберегите его там, поберегите!» Войско, перемешанное с гражданским людом. Неровной цепью вело наступление на чуть всхолмленную снежную цедину, оставляя после себя густую топанину, соломенный ссор и воронки, точно как от взрывов мина на том месте, где таилась под снегом, но была выковырена и увезена хлебная копешка. «Позади цепей...»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 Тучами расплодившиеся мечутся ожеревшие мыши. До да бы по весне под жарким солнцем, среди снежных луж копном, затем гореть, освобождая землю для плуга, бараны, сеялок. Однако назначение, пусть и у занесенных снегом копешек, было совсем другое. Сколько ни есть колосьев под снегом, сохранить.